Глава двадцать Мамочка вернулась. Целую неделю я просто работала, никого не трогала. Особо ничего вокруг не менялось. Фриц и счастливая Анетта готовились к свадьбе, с которой решили долго не тянуть. А вот вести и от Фифии всю неделю так и не было. Что меня, если честно, очень напрягало. Он же не упал где-нибудь в дороге от голодного обморока? Я же продолжала улучшать свои навыки, пользуясь помощью бульби, знаниями из подсовываемых им книг и, наконец, практикой. Ну и встречалась с Крисом Мальмонелем, с которым у нас начался конфетно-букетный период. По крайней мере, он пронюхал, что я, как сорока, оказалась довольно падкой на подарки. Чем начал нагло пользоваться, создавая себе прекрасную репутацию и время от времени выбивая преференции. Вот и в этот раз случилось подобное. Едва я вышла из комнаты, как мой нос уткнулся в огромный букет ромашек. «Что это?» – спросила пораженно, не в силах сдержать улыбку. «Это взятка!» – мурлыкнул мужчина, подтягивая меня ближе и осторожно целуя. «Взятка?» Я нахмурилась. Почему-то вот сейчас появилось ощущение, что не зря он с самого утра меня у комнаты поджидал. «И что же ты хочешь, Крис Мальманель? «Ничего особенного!» Отмахнулся он, делая вид, что говорит о сущей ерунде. Только вот глаза косил так, что было понятно. Проверяет мою реакцию. «Там мама приехала. Я подумал, может быть, ты хотела бы пообщаться с ней? В прошлый раз у вас не очень получилось». У меня тут же испортилось настроение, и я попыталась было отдать букет обратно. «Крис, слушай, я ничего не имею против твоей мамы, но...» «Нет-нет-нет!» – нет», испугался он. «Послушай, честное слово, я с ней поговорил, она больше не будет». «Ты шутишь?» – уперла я руки в бока. «Твоя мама похожа на кого угодно, только не на человека, который больше не будет». «За кого ты меня принимаешь? Хочешь, чтобы мы подрались, и тебе пришлось нас разнимать? Мне, кажется, ты драматизируешь», — отмахнулся он. «Честное слово, если вы будете драться, я буду на твоей стороне». «И как это будет выглядеть?» — фыркнула я. «Я буду тебя искренне поддерживать», — приложил руку к сердцу. Я закатила глаза и вздохнула. «Ну и что ты с ним будешь делать? Заставить его не общаться с собственной матерью?» Это как бы неправильно. Соглашаться на общение? Боюсь, это не будет весело. Это обязательно? Спросила я. Мне бы этого хотелось. Наконец-то серьёзно проговорил он, посматривая на меня, словно побитая собака. Честное слово, если будет что-то нехорошее, тогда больше ни разу об этом не заикнусь. Обещаю. Я тяжело вздохнула. Эх, придётся отложить все сегодняшние работы. А я, между прочим... Сегодня собиралась встречаться с сантехниками, и я пригласила их в Академию днем, чтобы отдать приготовленную на пару с Крисом метлу, а заодно представить несколько новинок. Одна из них была похожа на очень-очень страшный аналог робота-пылесоса. Зато работать могла часами и была более умной земного аналога, чем я безумно гордилась. Ещё была вешалка, которая крутилась вокруг своей оси и тем самым высушивала вещи. А также нож и разделочная доска, которые практически без участия человека нарезали продукты и чистили их. В общем, я планировала развернуть свою сеть деревянных изделий и захватить мир. Но сначала мама. «Хорошо», – проговорила я, – «но только давай попытаемся успеть до обеда». «Ведь я позвала твоих знакомых водопроводчиков». «Ты просто чудо!» – воскликнул он, смачно целуя меня в щеку. «Я знаю!» – проворчала недовольно, пока Крис тащил меня по коридорам. «Я послушно плелась за мужчиной, заранее настраиваясь на неприятную беседу. Я не буду ругаться. Вот не буду и все. Буду сидеть тихо, как мышка, кивать в паузах и вообще спрячусь за широкой спиной Криса». Ковбой тем временем подошел к двери небольшой оранжереи, которая служила местом отдыха для преподавателей, и движением фокусника распахнул дверь, впихивая меня внутрь. «Девочки, я привел к вам подружку». Я только рот успела открыть, как Крис Мальмонель с грохотом захлопнул дверь с обратной стороны, тем самым оставляя меня наедине не только с его многоуважаемой мамочкой, но и с сестрицей, которая сидела с самым что ни наесть кислым видом. «Я попала!» — пронеслась быстрая мысль. «Здравствуйте!» — улыбнулась максимально приятно. «Простите, кажется, я ошиблась дверью. Больше не отвлекаю». А развернувшись, надавила на ручку, с силой толкнула дверь и... «И ничего! Вот же гаденыш!» — прошипела сердито, мысленно костеря Криса на все лады развернулась обратно к женщинам и оценила обстановку. «Леди Жозефина, как я рада вас видеть! Это вам!» Букет ромашек, который стал залогом моей глупости, перекочевал к, возможно, будущей свекрови. Она приняла его с каменным выражением лица, не сказав ни слова. Сейчас ромашки на фоне ее монументальной фигуры смотрелись не просто нелепо, а до смешного по-кукольному. Словно я огромному дровосеку вместо топора сунула в руки детскую лопатку. «Леди Мальмонель!» — обратилась к директрисе. «Простите, наверное, ваш брат неправильно меня понял. У вас же наверняка есть ключи от двери, верно? Не могли бы вы...» «Села!» — громко скомандовала леди жезефина И я от неожиданности бухнулась в стоящее рядом кресло и растерянно моргнула. «Чай бери!» Снова распорядилась она, кивая тяжелым подбородком в сторону чайного сервиза из тонкого фарфора. «Угу! Не скажу, что я прям испугалась, но как-то поджались яговичные мышцы. Ректор своей холодностью даже в подметке не годилась своей мамуле, которая апеллировала грубой физической силой. Быстро налив чуть подрагивающими руками чай в чашку, я поднесла ее ко рту и улыбнулась». «Хорошая сегодня погода, не правда ли?» «Мадемуазель Елена, шли бы вы!» Начала была директриса, но была перебита. «Иринда?» «Да, мама. Кажется, мы засиделись». Женщина эффектно закинула одну ногу на другую, по пути чуть не снеся напольную вазу. «Иди давай, тебя дела твои важные ждут». Ну, мама...» «Никаких возражений. Мне надо с этой шваброй поговорить». Я сглотнула. А директриса подскочила и быстро начала собираться. «Честное слово, мама, вы даже не заметите, как я быстро. Сегодня в академии проводится устный экзамен у третьего и четвертого курса факультета музыкальных искусств. Я обещала быть там. Надеюсь, мадмуазель Елена вас в достаточной мере развлечет до моего прихода. А там... Иринда, иди уже!» – отмахнулась родительница. Кивнув, женщина подскочила к двери. И совершенно свободно ее открыла, дернув на себя. То есть просто дернув на себя, а не как я, пытаясь вывернуть дверь в обратную сторону. Так стыдно, как в этот момент, мне никогда не было. Правда, Иринда не успела уйти далеко, так как на входе она почти так же, как я утром, уткнулась в большой букет только красных роз. Из-за него выглянула голова лорда Кантелана и немного смущенно улыбнулась. «Иринда, добрый день. Я приехал к вам». «Что? Что вы?» Женщина шагнула обратно в комнату, покрываясь румянцем в цвет букета. «Ричард, почему же вы не предупредили? Тут мама?» Мужчина резко повернул голову и узрел нашу с мамочкой недружную компанию. «О, леди Жозефина, как я рад вас видеть! Простите, я не подготовился». Но вот. Он вытащил из большого букета одну розу и протянул женщине, которая с каменным выражением лица подхватила стебель двумя пальцами, а потом, не выразив ни единой эмоции, положила цветок к горе ромашек на своих коленях. «Спасибо, Ричард, я тронута». Кажется, мужчине стало так же неуютно, как и мне. Но он держался весьма хорошо. Протянув оставшийся букет Иринди, лорд обворожительно улыбнулся. Могу я попросить вас отпустить со мной вашу дочь. Мне бы хотелось с ней поговорить. Идите, и я ее не держу, не меняя выражение лица, проговорила женщина. А, прекрасно! Большое спасибо. Тут он перевел взгляд на меня и, к моему удивлению, поздоровался. Мадемуазель Елена, добрый день. Очень рад видеть вас. Взаимно! Дежурно улыбнулась я. И я думала, он сразу уйдет, но, немного помявшись, он улыбнулся. «Пожалуй, я должен вас поблагодарить, но, думаю, это будет уместнее сделать позже. А сейчас не отвлекаю». На этих словах леди Жозефина посмотрела на меня с интересом, а Эринда нахмурилась. Но так как лорд совершенно не собирался утолять их любопытство, пришлось им самим додумывать, за что он хотел меня поблагодарить, но так и не поблагодарил. Я же мысленно пожелала, чтобы это все же наш мудрец до него долетел и поговорил. Жених и невеста покинули помещение, оставляя меня один на один с матерью Криса. Какое-то время мы сидели в полной тишине. Было слышно, как пролетала над нашими головами муха. Когда насекомое приблизилось к леди Жозефине и уже было готово сесть ей на шляпку, мохнатое тельце с громким хлопком уничтожили, и поверженный противник с тихим шелестом упал на пол. «Значит так!» — строго проговорила собеседница, раздавливая и так дохлую муху носком туфли. «Я с тобой церемониться долго не буду. Ты мне не нравишься, и сына моего недостойна». Я сжала зубы и смело вскинула голову, смотря на мать Криса. Зря он заставил меня. Ничего из этого не выйдет. Однако дальнейшие слова женщины меня удивили. «Но, к моему большому сожалению, Крис тебя выбрал. А значит, нам придется как-то уживаться и смиряться с присутствием друг друга». «Да, леди Жозефина, я тоже так думаю. И что же вы хотите предложить?» В моей голове пронеслась тысяча мыслей о том, что сейчас она потребует от меня. Может, готовить ее зайчику только так, как она сама? Или называть ее госпожа и не попадаться на глаза? Или, может, предлагаю перемирие? Протянула она мне огромную ладонь. «Что?» Я немного зависла, разглядывая чуть сбитые костяшки на пальцах и довольно грубые мозоли. Но при этом на ногтях был аккуратный маникюр. На каких условиях, мадам? К черту условия!» Выругалась она, убирая руку. «Ты будешь любить Криса, он тебя. Делайте, что хотите. В ваши дела я лезть не буду. Но когда я приезжаю...» Тут она сделала внушительную паузу. «Ты будешь давать мне возможность хотя бы один час с ним поговорить наедине». «Час?» – не поверила я. «Один час и все?» и «Я не пускаю пыль в глаза и не говорю ненужные вещи», – отрезала женщина. «Мой мальчик вырос, и мне придется это принять. И Я прошу лишь час, раз в одну или две недели. То, что мне осталось как его матери. И, конечно, я надеюсь, что ты не будешь препятствовать мне видеться с внуками». Я открыла рот и закрыла его. Вы серьезно? Похоже, что я шучу. Она посмотрела на меня так, что даже если бы мне хотелось, я бы быстро передумала шутить. Но имей в виду, если ты его бросишь, я тебя найду и на куски порву. Интересно, а если он меня? Тут впервые за долгое время женщина проявила какую-либо эмоцию, кроме сурового раздражения. Она удивилась. Посмотрела на меня обескураженно, а потом усмехнулась. «Как же плохо ты еще знаешь моего сына!» «Ничего, узнаешь!» «Скажем так, если Крис тебя когда-нибудь обидит, и я перепишу на тебя собственное состояние, вы так доверяете сыну, я знаю его!» Последними словами женщина поставила точку и, взяв со стола чашку с чаем, сделала большой глоток. А я откинулась на спинку стула и задумалась. Несмотря на грубость, угрозы и прямую констатацию факта, что я не нравлюсь леди Мальмонель, меня искренне поразила ее честность и прямота. Не думаю, что она начнет строить козни за моей спиной. Нет, такая скорее все скажет в лицо, не дожидаясь своего сыночка. Что касается ее угроз, боюсь, они произвели на меня обратный эффект. И я подумала о том, что если бы у меня была такая мама, не идеальная. Но, готовая убить за своего ребенка, то не пришлось бы мне всю жизнь жить с бабушкой. Лучше грубая любовь, чем вежливое равнодушие и пара подарков и звонков на дни рождения. «Договорились, мадам?» Я протянула свою руку старшей леди Мальмонель. «Мне подходят ваши условия. Взамен я прошу вас все претензии говорить мне лично и ничего не утаивать. Не пытаться настроить Криса против меня» и не ронять мой авторитет в глазах возможных будущих детей. «Договорились», – подтвердила она, вытерев руку от крошек печенья о скатерть и до боля сжимая мои пальцы. Где-то через полчаса в сад заглянул Крис. Мужчина довольно робко приоткрыл дверь и сунул в образовавшуюся щель голову. Мы с его мамой в это время совершенно безмятежно пили чай и поедали воздушный зефир. «Как тихо!» — немного обескураженно заметил он. «И если честно, я подумал, что одна из вас убила другую и успела спрятать тело». «Как мило!» — хмыкнула леди Жозефина, одним четким движением пальца запихивая целую Зефирину себе в рот и закрывая челюсти. «Чай будешь?» — поинтересовалась я, мило улыбнувшись. «Пусть мы с его мамой и договорились обо всем, но Крис не должен обольщаться на свой счет». Я еще не простила ему то, что он запихал меня в помещение, а сам сбежал, и по моему дружелюбному виду мужчина сразу понял намного больше, чем если бы я возмущалась вслух. Он покаянно понурил голову, проходя внутрь, и сел напротив меня с таким умильно извинительным выражением лица, что у любой бы дрогнуло сердце. Но на его беду мамочка не заметила романтичного настроя, потому как весьма бесцеремонно прервала наше молчаливое общение. «Крис, я требую внука!» «Да без проблем!» — легко отмахнулся он. Я поперхнулась, а леди недоверчиво переспросила. «Правда? И что, не будешь отнекиваться?» «А зачем?» — он пожал плечами. «Иринда скоро замуж выйдет. Она тебе кого хочешь родит. Мне не жалко». Крис! Возмутилась родительница, а я рассмеялась. «Будь серьезным, я про тебя говорю». «А что про меня?» Продолжал он валять дурачка. «На меня надеяться не надо, мамуля. Я не очень надежный». Я еле сдержала улыбку и отвернулась. И как раз в этот момент к нам присоединились лорд Кантеллан и очень красная, смущенная директриса, весьма помятого вида, с трострепанной прической и припухшими губами. Хрис живо повернулся ко мне и, наклонившись, прошептал «Я так же хочу!» «Тс Я отчаянно наступила ему на ногу и закрыла рот ладошкой. «Не дай бог, ректор услышит, она же со стыда сгорит!» А женщина тем временем старательно делала вид, что все в порядке. Она села на стул до хруста, выпрямив спину, и взяла в руки чашку. «Мою!» А «Леди Жозефина!» Тем временем обратился к будущей теще ее жених. Мы сейчас пообщались с Ириндой и решили все разногласия. Простите, но я очень многого не понимал. Это моя вина, что свадьбы не было так долго. Мне даже в голову не приходило, в чем может быть проблема. Но благодаря мадмуазель Елене мы смогли честно обо всем поговорить и прийти к общему знаменателю. Он повернулся ко мне. И я выражаю искреннюю благодарность и сразу приношу извинения за свои слова в прошлый раз. «В знании человеческих чувств вы проявили больше такта и благородства, чем я по отношению к собственной невесте. Буду рад назвать вас своей родственницей». «Елена помогла!» – присвистнул Крис, смотря на меня с искренним восторгом. «Она?» – развернулась ко мне с искренним возмущением леди Жозефина. Чем она опять была недовольна, я не поняла, но решила не узнавать. Вместо этого, смотря в радостные, какие-то потеплевшие глаза сестры Криса. Не сказать, что ректор превратилась в лапочку и милейшую женщину. Наверное, это все же невозможно. Но тонкая натянутая струна в ней ослабла. Это точно. Она посмотрела на меня без прежней агрессии и немного сухо, но все же искренне произнесла. Благодарю. Я кивнула. Ну что ж. Если бы я могла, то выбрала бы других родственников. Но у Криса только такие. Ну, значит, уживёмся. В конце концов, подружками с ректором нас никто не заставляет становиться. Я не злопамятная, но ещё помню, как она собиралась меня развеять по миру. «Замечательно, Ричард!» Тем временем похвалила матушка. «Значит, это вредина перестала воротить нос и согласно на свадьбу следующим летом?» «Нет», — огорошил он нас мы подумали и решили что раз препятствий больше нет, то свадьба пройдет через месяц в моем родовом замке мне кажется в этот момент у женщины пропал дар речи она села открыв рот и глядя широко распахнутыми глазами на будущего зятя что прямо через месяц иринда это правда да мама отчаянно краснея подтвердила она Лорд Кантелан сказал, что не против моей работы в Академии. Он даже не думал, что дело в этом, так что уверил меня, что для меня ничего не поменяется. — Ну да, работай сколько хочешь, какие глупости! — отмахнулась леди Жозефина. — Все равно скоро внуком не родишь, не до Академии будет. — Мы решили, мадам, — встрял Ричард, — что первенец у нас появится не раньше, чем через три года. — Ой, зря он это сказал! — Улыбка на лице леди Мальмонель-старшей в момент улетучилась, уступив место угрожающему спокойствию. «Что ты там сказал, Ричард? Когда, говоришь, у меня внук будет? Беги!» Тихо посоветовал Крис, правда, его слова не были услышаны, потому как мужчина с энтузиазмом начал объяснять. «Через три года, мадам! Это тот срок, при котором у Иринды будет достаточный стаж в должности ректора академии. При таком стаже ее не смогут сместить с должности и просто дадут достаточный декретный отпуск, поставив взамен заместителя. Но она все равно сможет влиять на все административные решения даже из дома. А потом мы договорились, что будем по очереди сидеть с малышом и, если нужно, наймем целый штат прислуги для помощи. Я очень рад, что Иринда предложила такой вариант. Я бы в жизни не додумался... Но это полностью решает наши проблемы. Ректор чуть кивнула, довольно отпив от своей чашки. А крес хомыкнул, скосив на меня глаза. Она сама придумала, правда? Я подавила улыбку и отмахнулась. Пускай, что хотят, говорят. Лишь бы им это помогло пережить бурю в виде обманутой в своих ожиданиях леди Жозефины. Да вы, да вы издеваетесь! Она осмотрела обе наши пары. И с негодованием задышала, раздувая крылья носа. «Что один?» – она бросила возмущенный взгляд на сына. «Что другая? Когда я внука получу?» «Мадам, а ты еще не совсем старая!» Вдруг объявился в густой листве откормленный бочок филина. «Что пристало к молодым? Надо малыша вот прямо сейчас, так ради сама!» Вот лорд Мальмонель обрадуется, когда ему такое счастье привалит. «В саду стало так тихо!» Что даже мне стало страшно. Леди Мальманель младшая выбучила глаза, с ужасом глядя на академического мудреца, а леди Жезифина медленно с достоинством поднялась со своего места и молча, взяв зонтик, метнула его в густую листву. Послышался громкий ух, потом шелест листьев и лишь затем глухой шлепок мягкого тельца о землю. Убили! испуганно воскликнула я, вскакивая с места. Какой бы ни был вредный фифи, -фи, но я к нему очень привыкла. Правда, мать Криса не обладала подобной сострадательностью к ближним. Ты еще здесь, старый дурак, от деревенщины слышу, проворчал Фифи, -фи, тяжело поднимаясь и выглядывая из-за кустов. Что, ты уже отвыкла по утрам коров доить или все еще тянет? А давайте-ка все же выпьем чаю, громко предложил Крис. Дорогой Фифи, -фи, идите сюда, я вам зефир оставил. «Вот! Хоть дети у тебя, Жозефина, приличные получились. Не дави на них, дай еще немного погулять молодым. Успеют тебе и внука, и внучку родить». С глубоким вздохом женщина села обратно в кресло и усмехнулась. «Приятно видеть, что ты еще не помер. Взаимно, дорогая!» Филин проковылял к столу и, тяжело взмахнув крыльями, уселся на спинку свободного стула. «Про завтраки не забудь!» – хмыкнул он в мою сторону. «И гамак! Хочу два!» Я фыркнула. Вот даже не сомневалась, что хитрая птица попытается выбить себе какие-то дополнительные плюшки. Ну а пока они с леди Жозефиной начали обмениваться любезностями и новостями, я облегченно села и откинулась на спинку стула. «Меня обитатели этой академии до нервного тика доведут». Взгляд осмотрел окружающее пространство. Фифи клевал зефир и вел довольно интересные разговоры со своей приятельницей. Лорд Кантелан сидел в сторонке вместе со своей невестой и что-то нашептывал ей на ухо. А потом мои глаза нашли Криса. Ковбой с истинным наслаждением развалился на стуле и, заметив мой взгляд, широко улыбнулся и подмигнул. «Весело, да?» – спросил он. Я покачала головой. Очень.